«Как вы меня нашли?» – спросил я, отгоняя страх. «Это очень просто, когда у тебя есть деньги, буквально каждый хочет тебе помочь. Со злобной ухмылкой ответил тухлый Боря. Что ж ты в таком отстойнике бухаешь и одеваешься, как нищеброд? Меня посетили такие мысли, но сказал я другое. Тихо и злобно. Это вы зря. Почему же? Не хочешь умирать, а придется. Я таких червей, как ты, знаешь, сколько раздавил? Понятия не имею, но меня ты не вовремя нашел. Что у тебя с лицом? Куда делись те уродство? Отвечать я не стал. Я был без оружия, но чувствовал себя гораздо лучше, чем днем. Тухлый кивнул своим воротилом, и те начали действовать. Первым напал громила сзади. Я быстро отскочил от взмаха топором и тут же врезал здоровяку локтем в нос. Послышался хруст и сдавленный стон, но при этом мужик не упал. Крепкий. Зато мне удалось выхватить топор у него из рук и отбить им атаку спереди. Два мужика ударили почти одновременно, но их легкие мечи со звоном отскочили от моего топора. Затем я увернулся от второго громилы сзади. Он пытался ударить меня битой, обмотанной колючей проволокой. Ребята, хоть были высокие и мускулистые, двигались довольно медленно. Или это я был слишком быстр. Я ударил громилу с битой быстрее, чем он смог замахнуться. Топор пробил ему грудь, разбрызгивая кровь в стороны. «Ах ты, урод!» – пробосил другой здоровяк и попытался меня завалить своей массой. Я лишь ушел в сторону. Тот упал, а на меня уже бежало двое с мечами. Я прыгнул им навстречу, уходя от ударов вниз. Рубанул одному топором по колену. Тот упал на землю и начал орать. Второй взмахнул мечом и скорее случайно попал мне по руке. Ее обдало жаром, но боли я почти не чувствовал. Громила со сломанным носом уже поднялся и бежал на меня, как бык на красную тряпку. Я чувствовал, что скоро начну превращаться в мутанта. А это мне сейчас не нужно. Нельзя спугнуть тухлого. Стараясь успокоиться, я начал пятиться назад. Двое громил, стоявших еще на ногах, приняли это за испуг и поспешили за мной. Следом за ними шел тухлый Боря с перекошенным от злости лицом. Арбалет в его руке аж дрожал но мужик не спешил его использовать. Немного отдышавшись, мне стало легче. Но в этот момент воротилы рванули ко мне, атаковав одновременно. Я отскочил в сторону, бросив топор в лицо одному из них. Тот сумел увернуться, но я в этот момент зашел к нему сбоку и врезал кулаком в лицо, отбирая меч. Его товарищ попытался обойти своего дружка. Я ногой толкнул его, и они оба едва не упали». В это время я уже воткнул меч в мягкую плоть ближайшего ко мне громилы. Друг его тут же бросил на землю, освобождая руки. Но мой меч уже летел в его горло. Раздались булькающие звуки и хриплые стоны. Все мои чувства обострились. Я был на пределе. Где-то на краю сознания раздался щелчок. Это мог быть только выстрел арбалета. Я не успел даже повернуть голову, но я четко и ясно понимал, что болт Летит прямо в меня. Мне очень хотелось, чтобы он пролетел мимо. И каким-то образом он изменил траекторию, лишь немного задев меня. «Какого черта?» – изумился дед. Меня терзал тот же вопрос. Похоже, мое тело что-то помнит. Недалеко от нас бежали люди, скорее всего, сумеречный клан, услышал крики и звуки боя. Еще этого не хватало. После промаха тухлый Боря стал убегать. Я рванул к нему и догнал буквально за три секунды. Невероятная скорость. Да, с монстрами мне было драться сложновато, но простые люди мне неровне. Я воткнул меч ему в шею сзади, и тот вышел с другой стороны, проткнув горло. Для верности я еще прокрутил лезвие. Оставив меч прямо в теле Бори, я рванул в другую сторону и едва успел уйти от патруля. Правда, на этом мои неприятности не закончились. Весь в крови и на грани трансформации я бежал по людной улице. Меня не покидало ощущение, что меня преследуют. Более того, я чувствовал, что меня чувствуют. Будто кто-то привязал ко мне веревку и бежал следом, чтобы она не порвалась. Я ускорился насколько только мог. Удивленные и перепуганные люди расступались передо мной, хотя некоторых я все же сбивал с ног. «По улице долго бежать нельзя». Впереди еще один отряд сумерцев. Откуда я об этом знаю, если не вижу их? Такое чувство, что они обо мне тоже знают. Я ушел в другой проулок, чтобы не столкнуться с ними. Нужно немного успокоиться, иначе сейчас превращусь, и тогда точно не затеряюсь в толпе. Еще бы кровотечение остановить. На выходе из очередного переулка я оказался на небольшой, но довольно людной площади. Что-то вроде рынка. Люди ходили здесь с сумками и тележками. На прилавках была еда, одежда, оружие, инструменты и многое другое. Я перешел с бега на быстрый шаг. На ходу достал флягу и выпил немного шмурдяка. Напряжение пропало, как и чувство преследования. Неужели от меня отстали? Нет, скорее шмурдяк притупил мои ощущения. Я незаметно стащил с прилавка тряпку. На самом деле это была одежда, но мне нужна была тряпка для перевязки раны. Не сбавляя хода, я обмотал руку и вдруг наткнулся на прилавок с респираторами, масками, очками и прочими средствами защиты. Был среди них респиратор на все лицо, со стеклом и двумя фильтрами. Вот только цена у него была не две серебрухи, а целых 12. Спереть тоже не выйдет. Людей вокруг прилавка было не так много, а продавец пристально за мной наблюдал. Придется отложить эту покупку. Вместо этого я вернулся к продавцу одежды и купил у него потрепанную ветровку с капюшоном. Так что я скрыл не только свое лицо, но и перевязанную рану на руке. Несколько минут все было спокойно. Я бродил среди толпы, рассматривая товары на рынке. В голове начали мелькать воспоминания из прежней жизни. Душные рынки с тысячами посетителей, сотни торговых модулей с наглыми продавцами. Здесь, впрочем, все то же самое, только людей и товара в разы меньше. Из еды достаточно неплохой выбор овощей по доступной цене. За пару серебрух можно набрать еды на несколько дней. Мясо немного дороже, но тоже не критично. Рыба довольно дешевая, да и ее намного больше, чем мясо. А вот фрукты и ягоды стоят уже запредельно много. Их далеко не каждый может себе позволить. Одежда тоже вся старая. Похоже, в городе совсем не занимаются, или же новая одежда доступна только в верхних кварталах. Впрочем, насчет внешнего вида здесь особо не заморачиваются. Куда важнее вопрос выживания. А вот выбор оружия был очень богат. И это в бедном квартале начиная от ножей и заканчивая полноценными двуручными мечами. Копья, булавы, топоры тоже имелись. Из стрелкового в основном были луки и арбалеты, причем в основном примитивные. Ни одного блочного лука я не встретил, как и огнестрела. Цены на оружие тоже не кусались. Простенький меч можно купить за 5 серебрух, а нож и вовсе за две. Мне бы не помешало вооружиться, но точно не сейчас – и не только потому, что у меня нет денег. Я не хотел привлекать к себе внимание. Хотя оружие здесь носит каждый третий, если не второй. Можно сказать, что каждый мужчина был вооружен, а вот все женщины были безоружными. Они встречались очень редко, хотя это и неудивительно. Если в переулке тебя могут запросто убить, то лучше лишний раз не выходить из дома». К сожалению, знакомых лиц я не встретил, хотя все выглядели бездомными и потерянными. Внезапно передо мной возник отряд из пятерых сумеречников. Они шли по центральному ряду, внимательно осматривая всех подозрительных мужчин. Я напрягся, пульс снова подскочил, стало жарко и на лбу выступил пот. Я повернулся к ближайшему прилавку и сделал вид, что выбираю себе посуду. Выглядело не очень правдоподобно, но на это никто не обратил внимания. Отряд прошел мимо, и лишь один из них обернулся и посмотрел на меня. Я этого не видел, но чувствовал. Такой пристальный, пронзительный взгляд. Но через несколько секунд парень пошел дальше, догоняя отряд. Я, облегченно выдохнул и, опустив голову, побрел в другую сторону. Если бы меня поймали, обязательно увидели бы лицо. А это не просто опасно, это смертельно. Чтобы не рисковать лишний раз, я решил отправиться к моим новым друзьям. Подработку лучше отложить на завтра, пока отряд стражи ищет убийцу Гнилого Бориса или как там его. Заведение дневных было в нескольких улицах от меня, и я воспользовался прогулкой, чтобы внимательнее рассмотреть дома и жителей. Архитектура напоминает смесь современности и средневековья. Будто технологии остановились в развитии и стали теряться. Пяти- и четырехэтажки напоминали хрущевки, причем построенные колхозным методом, из чего попало. Камень, кирпич, шлакоблок и даже бетон не брезговали использовать и дерево. Из него состояли перекрытия, крыша, окна и двери. Судя по количеству зданий, в Нищенском квартале жило всего тысяч пять жителей. Выходит, из них тысячи полторы – Это клановые люди. Они в основном проживали в домах получше. Или в заведениях, вроде борделей и кафе. В конце нищенского квартала располагались доки, но сегодня я туда уже соваться не буду. И уже на подходе к сиянию я обнаружил любопытную картину. Двое мужиков прижали третьего к стене и что-то ему объясняли. Да с такой агрессией, будто бы он им должен денег несколько лет своей жизни – и девственность. Я бы, может, и прошел мимо. Нет, я бы точно прошел мимо, не будь этот парень моим знакомым. Немного приблизившись к ним, я прислушался к разговору. «Ты это уже месяц повторяешь! Либо гони деньги, либо мы тебя на корм дикарям пустим!» прорычал мужик прокуренным голосом. «Сейчас, правда, нет, но уже скоро я заработаю!» «Нет, братан, хватит нам пиздеть! Пойдем-ка, с боссом поговоришь!» — Ну вы чего? Сказал же, отдам. Ну хотите, шмурдяк забирайте. Хороший, вкусный. Вы такого нигде не найдете. — Заберем, не переживай. Только сначала поговоришь с Круглым. Ребята заломали хрупкого паренька и поволокли по улице. Я не спеша шел за ними следом. Правда, ничего нового не услышал. Они бормотали ему на ухо угрозы, насмешки и просто всякую чушь. Свернув за угол, его хотели завести в небольшой дворик. Тут-то я и вмешался. «Эй, ребят, вы куда девчонку тащите?» Обратился я к ним из-за спины. «Чё? Какую нах девчонку?» Спросил первый. «Ты кто такой?» Поинтересовался второй. «Я ее отец. Она сегодня наказана и гулять не пойдет», ответил я. «Ты чё несё?» Договорить мужик не успел, так как мой кулак заехал ему в лицо. Второй мужик выхватил нож и замахнулся на ролика. Но мой волосатый друг не растерялся и сыпанул ему в лицо тот вырубающий порошок, которым он меня отключил. «Блин, как я рад тебя видеть, ты не представляешь!» – пробормотал он. Я же в это время был немного занят первым мужиком. Он бросился на меня с кулаками, я его схватил за шею и приложил о землю, но тот сопротивлялся. «Его можно убить?» – спросил я Рорика. «Не, лучше не надо, это шестерки Круглого, а я ему задолжал». С этими словами Рорик посыпал порошком лицо мужика, которого я держал, и он тоже отключился. «Думаю, надо сваливать отсюда», — предложил я. «Категорически поддерживаю», — согласился Рорик, указывая пальцем в сторону улицы. Оттуда к нам бежал отряд сумерковцев. «Твою ж мать!» Сам я, может быть, и оторвался бы от них, но Рорик не настолько быстр и вынослив. Да и к тому же мы слишком поздно их заметили. «Быстрее!» – кричал я Рорику, рванув в переулок. Парень старался изо всех сил, но все же отставал от меня. Я уже собирался развернуться и дать им бой, как произошло, нечто странное. Урна передо мной перевернулась, перекрыв половину прохода. Я едва не замер от неожиданности. «Это еще что такое? Телекинез?» Пробежав мимо мусорки, я дождался, пока Рорик пробежит за мной, а затем я перевернул вторую и третью урну, перекрыв весь проход. Сумерковцы быстро их раскидали, но все же задержались на несколько секунд, потеряв нас из виду. И этих секунд нам хватило, чтобы скрыться за углом. После чего Рорик затащил меня в ближайшее здание, которым оказался чей-то дом. В доме с ошарашенным видом на нас уставилась женщина лет 30. Она стояла у шкафа и перебирала одежду. «Прошу прощения за столь дерзкий визит, но я не мог больше терпеть», начал нести какую-то чушь Рорик. «Я же начал осматриваться, где здесь можно спрятаться». Женщина выглядела не просто испуганно. Она остолбенела от ужаса, будто призрака увидела. «Мадам, не могли бы вы предоставить нам укрытие на пару часов?» «Нет, даже на часик хватит. За скромную плату, М, возьмите куртку», сказал Рорик и стал стаскивать с меня новую одежду. «Эй, ты что творишь? Извращуга! Себя раздевай!» Рорик неудачно снял с меня капюшон и зацепил маску. Та сползла с моего лица. «Вы? Это правда вы?» произнесла женщина дрожащим голосом. Мы с Рориком переглянулись и замерли. Она узнала, что я изгой, и сейчас... «Сдаст нас клановым!» В дверь постучали. «Откройте! Это клан Сумерек!» Требовательно произнес громкий голос. «Быстрей прячьтесь на кухне! Я постараюсь их прогнать!» Прошептала женщина. «Чего?» Удивился Рорик. Я тоже начал ее вспоминать, хоть и очень смутно. Помнил лишь, что я ей чем-то помог. «Давай, Рорик, не стой!» Поторопил я его, проходя на кухню. «Сейчас иду!» — крикнула женщина в сторону входной двери. Она быстро провела нас в дальнюю комнату, не отрывая от меня взгляда. — Я думала, вас убили. Как хорошо, что вы живы. Значит, есть еще надежда. Посидите здесь, я сейчас. Пробормотала она и пошла открывать дверь. — Что происходит? — шепотом спросил Рорик. — Она наш друг, — ответил я все, что знаю. Щелкнул дверной механизм, и в дом вошли двое людей. «Вы одна живете?» – спросил грубый мужской голос. «Видели кого-нибудь только что?» – спросил второй. «Да, одна. И нет, никого не видела. А что?» «Да бегает тут парочка убийц. Разрешите осмотреть дом?» – спросил стражник и, судя по звукам шагов, начал осмотр. «Будто вам мое разрешение нужно», – пробормотала женщина. Раздались скрипы мебели, шорканье сапог и звуки падающих на пол предметов. Мы с Рориком залезли под кухонную тумбу, стараясь поместиться среди прочего хлама, вроде моющих средств. «Что там?» – спросил голос совсем рядом с кухней. «Там кухня. Вы мне сейчас пыли с улицы занесете. Не ходите туда, пожалуйста», – попросила женщина. «Отойдите с дороги», – потребовал мужик. «Я только сегодня там поубирала. Знаете, сколько сейчас моющая с хлором стоит? Их почти не осталось в городе». Раздался шлепок и женский крик. У меня внутри все стало закипать. Этот ублюдок ударил ее, а мне захотелось его убить. «Съебалась нахуй!» – заорал стражник. Затем раздался скрип двери. Мужик вошел на кухню. «Вот ты отлично, сейчас найдет нас и можно будет убить его». «Нет, о чем это я? Тогда мне точно не уйти. Меня убьют, Рорика тоже за соучастие» а женщину либо убьют, либо посадят. Нет-нет, нельзя, чтоб нас нашли. Нас не должны найти. Нас здесь нет. Нас здесь нет. Я чувствовал пристальный взгляд даже через дверцы тумбы и повторял как мантру, что нас тут нет. Может, получится отогнать его, как я тогда арбалетный болт отвел. «Их здесь нет!» – крикнул стражник другому, даже не открыв тумбу. Я чувствовал дикое желание выпить шмурдяка. Чувствовал себя уставшим, истощенным, несмотря на мое время суток. Послышались удаляющиеся звуки шагов. Неужели я прогнал его силой мысли? Но тут в дом вошел еще один человек. «Что вы здесь возитесь?» эм, «Мы обыскивали!» — промямлил мужик, которого я прогнал. «Что с тобой, рядовой? Докладывай!» — потребовал новый голос. «Обыск произведен, подозреваемых не обнаружено». «Почему тогда... Так, разойдитесь. Вы видели здесь кого-нибудь?» «Нет», — дрожащим голосом ответила женщина. «Так ясно, вы двое, быстро сюда, он здесь».